Зархан пронес Аполлона в гостиную и осторожно уложил на диван. Карла прыгнула на спинку и уставилась на черный кокон. «Пии! Я тоже переживаю». Наследник уселся на задницу рядом. На его шее и плече сочилась кровь после боя. Но его никак это не волновало. В дом вошли Персифона с Эльзой и догнавший их в возах. В гостиной воцарилось некое молчание. Все уставились на черный кокон, безмятежно лежавший на диване. «Ты уверена, что это эволюция?» – нарушил Фозах тишину, обратившись к персефоне «Да, на курсах демонологии говорилось об этом явлении», – подтвердила жрица. «Если он не эволюционирует, то умрет. И какая вероятность успеха?» – поинтересовался Фозах. «Не знаю», – призналась Перси. Зархан, услышав все, сжал до бела грязные кулаки. Карла даже не виляла хвостом, будто замерев. эльза же усевшись на стул проверяла снаряжение из всех присутствующих одна она проявляла хравкровие к судьбе демона и ждала когда наконец все выскажет фозуху и о его пропаже и о том что связался с демоном и верой человеком даже мысли о погибшем отряде отошли назад перед гневом и несправедливостью что заполонили голову и сердце красноволосой девчонки перси подлечи всех после мы отправимся на третий уровень нужно все рассказать отцу «Те люди, напавшие на вас, были слишком опасны. Это не заезжие и не воры», — холодно произнес Фозах. «Поняла». Жрица пополнила запасы маны еще в конце сражения, ведь могла последовать вторая волна атаки. Взмахнув одной рукой, а второй стукнув посохом об пол, она применила заклинание лечения на каждом. Можно было использовать и массовое, но кто знает, не повредило бы это Кокону. «Звер человек», — обратился Ванштейн к наследнику. «Я говорил это Аполлону, скажу и тебе. Ты можешь остаться здесь, пока не определишься со своей судьбой. Даю слово, никто не придет по моему приказу или наводке». Но Зархан молчал, глядя на Кокон. Похоже, сейчас его совсем не волновала своя судьба. Настолько он переживал за друга. «Ты слышишь?» – переспросил Ванштейн. «Мне придется покинуть этот дом. Я навещу вас завтра. Сейчас же мне нужно попасть домой». эльзы и Персифона были удивлены всей этой ситуацией, как Фозах печется за не людей но не задавали вопросов. Пока не задавали. Но вскоре лейтенанта явно ждет не один допрос. «Катись куда хочешь», — ответил угрюмый Зархан. Фозах не ответил, естественно осознавая, что сейчас чувствует человек Он и сам чувствовал нечто странное из-за подвешенного состояния беса. Печаль, тревогу. Неужели демон стал ему настолько близок? «Да как ты смеешь? Знаешь хоть кто мы!» Подорвалась со стула Эльза и направила меч острием на Зархана. Но наследник не бросил на нее и взгляда. Эльза спокойно позвал Фозах. «Идем!» И сам направился на выход. Персифона показала красноволосой глазами, что нужно идти. И Эльза, бросив взгляд на звера-человека, а после и на черный кокон, недовольно вышла из дома следом. «Не знаю, братец, что ты там натворил!» Но, кажется, одна женщина в тебя влюблена, а вторая влюблена безумно. Точно, это ведь ты, мой братан!» Тихо произнес Зархан. Его до боли уставшие желто-карие глаза прикрылись, а сам он накренился и, уткнувшись головой в обивку дивана, уснул. «Пи!»